Армия монстров приближалась к авантюристам. Стоит чёрной волне их накрыть, как от них не останется даже костей. Находившиеся на четвёртой и пятой плите монстры карабкались и запрыгивали по стенам, поднимаясь на шестую плиту. Самые дальние из них заблокировали путь вперёд. "А ну с дороги!" крик Балла прозвучил больше как мольба, чем как угроза. Хакуген вонзился в грудь элитного ящеровы, на замахнувшегося каменным мечом. Прежде чем пепел ус пыласил на землю, обвязанный вокруг левой руки шарф Голиафа сбил прыжки трёх гобгаров. Отчаянный удар кулаком Белл смел монстров словно огромный молот, раздробив выставленные когти и клыки и отправив их в обратный полёт. Как только трое монстров с волчьими головами отлетели, к авантиристам бросилась группа спортов. Белл получил удар от топил, раздался отчаянный крик Лё. Не нужно сражаться, прорывайтесь дальше. Словно уподобившись монстра, она размахивала мечом. Прикрывая раненую ногу, она пригнулась почти к земле, растягая позвоночник спортоев. Трое Второй монстр почти одновременно был схватил Лю за протянутую руку после удара и, притянув её к себе, бросился бежать дальше. Не удостоев Червь партоя, упавший к его ногам даже взглядом, Бэл направил левую руку в волну монстров, преградившую путь. Огненный шар! Используя восстановившуюся энергию разума, парень запустил четыре заклинания в ряды врагов. Они с Лю бросились в порыв огненного ветра, порождённый взрывами заклинаний Белла. Пробивая путь в Орде монстров, авантюристы продвигались всё дальше. Когти и природное оружие визжащих монстров цепляло их, оставляя порезы и синяки на коже. Оставляя позади сливавшиеся воедино рёв и крики, авантюристы прорывались через орду. Они отражали бесконечный поток атак пинками и ударами меча мёртвых авантюристов, заставляя монстров улетать за пределы колизея. Как только Лё ощутила, что орда врагов снова загоняет их в угол, Она крикнула: "Господин Кронель!" После этого она бросила за спину блестящий красный камень, один из бесценных адских камней, повис в воздухе. Пэл повернулся и прицелился. в вспых попало в цель, вызвав мощный взрыв. Языки пламени поглотили не только монстров, но и всё внешнее кольцо Колизея, отправляя монстров на землю. Повернувшись, Бало лё видел, что множество монстров уже не поднимаются. Только вот каждый раз, когда очередной монстр умирал, раздавался к клич новорождённого монстра. Такова истинная мощь Колизея, от которой бросает в дрожь даже сильнейших из авантюристов бесконечный поток монстров. Трещины покрывали пол рядом с боллами, порождая новых врагов в тот момент, когда авантюристы уже подумали, что им едва удалось спастись. Уничтожать врагов было бессмысленно, преследовавшей их орды не было конца. Это невозможно. Парируя удары врагов, запрыгнувших с нижних платформ к авантюристам, Холодный расчётливый шёпот раздался в голове парня. Страх начал заполнять разгорячённый разум парня, охватив его сердце ледяной рукой. Лю, которую Белл держал за руку, не могла бежать с нужной скоростью, если был попытается подхватить её на руки, их догонят. Даже если у них получится пересечь мост и покинуть этот зал, монстры Колизея последуют за ними, а это означает неизбежную смерть. Бесконечный парад монстров будет преследовать их, пока не нанесёт смертельный удар. Это невозможно. Им пришёл конец. Лю об этом говорила: если их обнаружат, всё будет кончено. Бежать нет смысла, пути попросту нет. "Рано!" был закричал, будто пытаясь заглушить голос страха. Ему нужно просто приложить все усилия, чтобы сбежать. Как только они пересекут южные маастан, используй заклинание, чтобы его взорвать. От погони можно сбежать множеством разных способов. Какой ни бы ни казалась эта задача, он обязательно всё сделает. Каким бы абсурдным ни был путь к спасению, даже если это просто воздушный замок, даже если это просто эгоистичная детская мечта, потому что если он не справится, они умрут. «Рано! Ещё рано!» Крича, Бэл отпустил руку Люи и взмахнул мечом, прицелившись в варвара, вставшего на их пути. Удар меча избежал столкновения с рукой монстра и срезал ему ногу, оттолкнув тело монстра левой рукой, Бэл уронил его на обсидианового солдата, сломавшегося под весом варвара. Её оскребила исведь яростное сражение балла. В отличие от рубинового глаз, отчаянно цеплявшихся за будущее, её небесно-голубые глаза принимали реальность. Отказываясь отбросить жестокость мира, она сделала хладнокровный выбор. Белла этого не заметил, но её голос начал дрожать. Южный мост. Белла и Лю наконец оказались на южном краю Колизея, получив множество ран и кривей от боли, лишившей их как физических сил, так и моральных. Булат отчаянно пытался найти надежду в мосту перед ними, но группа монстров идёт к Колизею. Скорее всего, из за воцарившимся переполохом. Группа монстров появилась в проходе, ведущем главному пути этажа. Не может быть! Их зажали с двух сторон. Группа врагов уже ступила на мост, соединяющий Колизей с остальным лабиринтом. Было очевидно, что если они попытаются пересечь мост, враги зажмут их с двух сторон. Даже начав запускать заклинания в подходящих спереди монстров, Булат не сможет убить их всех потому что их слишком много. Прежде чем пересечь мост, прежде чем Белс сможет окружить монстров, их нагонит ревущая за их спинами орда. И, разумеется, если их зажмут с двух сторон на мосту, их смерть неминуема. Лицо Беллоскривилось от паники, потому он не заметил, взгляд Люна мгновение стал каким-то отстранённым. Господин Кронал, на мост! Что? Займитесь врагами спереди. Я использую заклинания, чтобы сдержать тех, что сзади. Лю сдавала одно указание за другим, был не мог поверить ушам. И действительно, раз они оказались зажиты между ордами монстров, нужно избавиться от них обеих. Только вот если кто и должен сдерживать бесконечную орду врагов, этот должен быть Бэл, способный быстро двигаться. Его шансы на выживание заметно выше. Порин собирался возразить, но далёкое лесное небо, бесконечные звёзды бескрайней ночи, заклинание Алюне дало парню возразить. Она остановилась и сконцентрировалась на произнесении заклинания. Остановитель Фийку парень не мог, а задержка могла быть смертельной. Единственным вариантом было разобраться с врагами впереди. Чёрт, я скоро вернусь. Бросив настоявшую к нему спиной лёв взгляд, парень ринулся на орду монстров, бегущих к ним по мосту, Оставив оставив в том месте, где мост соединялся с колизеем, он кинулся в бой. Прилагая все свои силы, он начал убивать монстров. Как его очало, парень наносил смертельные удары, разбивая магические камни монстров и сталкивал их с моста. Он, не сдерживаясь, использовал и своё заклинание, чтобы сразить как можно больше врагов. Прислушайся к голосу глупца и дарую божественную защиту звёздным огнём ещё раз. Дарую свет жалости тому, кто тебя оставил. Он слышал, как личит читает заклинание за его спиной. Песня была быстрой, мелодия словно не обращала внимания на окружающую опасность. Приди, мой собрат, бродячий ветер пересеки небо, пронестись сквозь дикие земли быстрее, чем что-либо в мире. Мост содрогнулся под ногами Белла, жуткий рёв бил по ушам. Должно быть, Лю использовала огненное дыхание пилуч, чтобы зажечь последний адский камень и остановить продвижение монстров. А может она решила использовать дым от взрыва, чтобы избежать окружения. Положись на Лю, положись на ледяной ветер. Она всегда сбегала из лап смерти, ей всегда помогали проверенные в боях тактики, которые Беллу в голову даже не приходили. Если ей верить, возможным становится что угодно, даже побег с глубинных этажей. Если он ей поверит, принести свет звёздной пыли и нанести моим врагам удар. Последняя строчка заклинания, та, что объявила о его завершении. На мосту осталось множество монстров, Бэл не успел расчистить путь, но если он не вернётся за Лю прямо сейчас, они не успеют уйти вовремя. Стиснув зубы, парень приготовился бежать обратно с середины моста. Он повернулся к Колизею, Взгляд его глаз встретился со взглядом небесно-голубых глаз эльфийки, и время остановилось. Лёд целилась в его сторону. Она не пыталась сразить окружавших её монстров, она лишь отбивалась от ударов, находясь в глухой обороне. Её тело покрывали свежие раны. Завершив заклинание, она повернулась спиной к монстрам, которых должна была сразить. Почему-то она целилась заклинанием в основании моста. Похожая на лишённую крыльев птицу побитая эльфийка улыбнулась Белло. Что она делает? Поряжде чем было успел крикнуть, Лю завершила заклинание с самым прекрасным из голосов, которые ему доводилось слышать. «Светоносный ветер. Светящиеся сферы возникли за спиной эльфийки и полетели к Полло. Первый снаряд ударил в броню приросшего к земле Полло, словно подталкивая его вперёд. Поряжде чем он успел оправиться от опровергнуть, окутывающий сферой ветра оторвал его тело от моста и понёс к выходу из комнаты. Монстры изогнули шею, увидев, что парень описывает в воздухе дугу. Его понесло прочь от Колизея. В следующую секунду бомбардировка звёздным светом накрыла мост. Оставшиеся сферы взорвались друг за другом, обратив белый камень в пыль. Монстры, оказавшиеся на мосту, падали на каменные копья. Переворачиваясь в воздухе, Бэл увидел всё. Его глаза округлились, он вытянул правую руку к тому до чего не мог дотянуться. Колифейки всё это время бывший лучиком его надежды, оставшиеся в одиночестве на обрыв отчаяния. «Лё!» Когда он ударился о землю, замедлившееся время вернуло свой прежний ход. Вынесенный за пределы Колизея, Болс снова и снова выкрикивал имя Лю, после он прижал руки к груди, чтобы унять начавшийся жуткий кашель. Вдалеке он увидел, что Лю продолжает улыбаться. Почему? Зачем вы это сделали? Печали сожаления сдавили его сердце. Он увидел, как Лю что-то говорит. Всё так, как и должно быть. Голос Эльфийки он не услышал, но именно эти слова она произнесла. Белл не хотел этого принимать, но он понял, Люс сделала свой выбор. В отличие от него, пытавшегося вырваться из лап смерти без тактики и стратегии, она холоднокровно оценила положение. Она знала, что как бы они ни боролись, вместе их ждёт только смерть, и потому она решила отбросить свою жизнь. Она решила умереть, чтобы Белл выжил. Нет, нет! Белл рыдал, как ребёнок, которого валью оттолкнула от себя. Он рыдал, защищавшая его эльфийка стала для него почти как сестра. Однако сколько бы слёз и криков он не выпустил, моста способного привести его к не существует. Какой бы он ни взял разбег, перелететь через разделившую их пропасть с острыми копьями внизу у него не получится. И разделявшая их темнота приносила лишь отчаяние и ощущение, что они никогда не встретятся снова. "Держись". Последним, что он услышал, было это слово. Держаться за жизнь, за его цель, небесно-голубые глаза у Малелеева выжигать Вскоре на эльфийку прыгнуло монстр, и они исчезли в клубах дыма. Издав вой, разрывавший его собственное сердце, балт вернулся от Колизея и побежал.